Здравствуйте, ребята. Проход, Друзья мои, вы слышите наш звонок? Значит... Значит, начинается веселый урок. А чего вы, собственно, радуетесь? М? Этот урок будет посвящен ударениям? Ну и что? Очень хорошо. Да? Да. А кто это говорил в прошлый раз? Библиотека Положили. Мы. А что, неправильно? Конечно, неправильно. А как же правильно? Библиотека. Положили. А, это он говорил неправильно, а я молчал. Ну, а я, если и сказал неправильно, то это случайно. Вообще-то у меня ошибок очень маленький процент. Процент? Да. Очень хорошо. Прекрасно, прекрасно. Не процент, а процент. Вам просто необходимо, друзья мои, почитать специальные книжки, где проставлены ударения. Знаете, есть такие книжки для детей. Конечно, знаю. У меня их дома, наверное, целый портфель. Портфель? Да. Прекрасно. Прекрасно. Поздравляю вас. Ну, это вот, я тебя поздравляю. А еще интеллигентный человек, а? Надо говорить, портфель. Портфель. Неужели это непонятно? Вот берите пример с меня. Я, например. Я. Я всегда держу под рукой словарь правильных ударений и словарь для работников радио. Это мои настольные книги. Да. Я без них даже за стол обедать не сажусь. У меня всегда слева, значит, лежат эти книги, а справа обеденные блюда, стаканы и... Николай Владимирович, а еще других учите. Блюда. А что? Надо говорить. Блюды. Блюды. Очень хорошо. Поздравляю Блюды. Я так и думал. Друзья мои, вы меня просто удивляете, честно если Почему? Но неужели вы не поняли, что я нарочно переставил ударение, чтобы вы увидели сразу, как изменяются слова? Грамотные люди, конечно, говорят «блюдо». А вот теперь ответьте мне, ответьте на такой вопрос. Как правильно говорить? Простыня или простыня? Простыня или простыня. Разыгрываете. Наверное, нужна простыня. А вот если я вас спрошу то же самое стихами, то на эту загадку вы наверняка ответите правильно. Вот попробуем сейчас, пожалуйста. Отгадайте, что такое? Стелют на матрац меня, называюсь... Простыня. Простыня. Ага. <свен> <свен> Здорово. <свен> Совершенно ясно. Стелют на матрац меня, называюсь Простыня. Простыня. Отскажите, пожалуйста, как правильно, фарфор или фарфор? Николай Владимирович, а, а вам не кажется, что еще лучше вот такие трудные слова вставлять в песенку? В песенку? Да. Конечно. <свен> ну что ж. Это Интересно. Давайте попробуем. Кто с правилами дружен, тот твердо убежден. Фарфор нам очень нужен, а фарфор не нужен. Нельзя сказать алфавит, а можно алфавит. Кто говорит алфавит, неверно говорит. Кто говорит алфавит, неверно говорит. Ну вот, друзья мои, теперь я совершенно уверен, что вы на всю жизнь запомните, как произносятся эти слова. Не говори каталог, а только каталог. А творог? Можно творог, а можно и творог. А, и творог. а если в магазин вдруг портфели завезли, то не ходи в магазин, не купишь портфели. То не ходи в магазин, не купишь портфели. А мы не знаем, как правильно говорить, шофер или шофер. Водитель. А при чем тут водитель? Когда мы на машине летим во весь опор, да. То нас везет не шофер, а, а нас, нас везет шофер. шофер. Шофер, он любит дело, профессию свою. А, а шофером, шофером мы сразу летим в аварию. А шофером мы сразу летим в аварию. А теперь мы хотим ребятам дать свой совет. Пожалуйста, попробуйте. Посмотрим, что И выйдет. И пусть теперь не будет секретом для ребят, Что в парке не статуи, а статуи стоят. А если вы в театр придете, например, Вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер. Вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер. Ты школьник с ударением, внимательнее будь, И наши наставления мы просим, не забудь, А будешь несерьезно и ставить кое-как, Рано или поздно ты попадешь в просак, Рано или поздно, Рано или поздно ты попадешь в просак.